Глава восьмая. И как отдохнула? Стоило мне только пройти через порог дома и прикрыть за собой дверь, как я тут же призвал свою тень, вместо которой появилась довольная собой Лита. «Выспалась на несколько тысяч лет вперед. Хитро улыбнулась она, а потом соблазнительно потянулась, после чего сразу начала крутить головой, осматриваясь вокруг. «Да, пустовато. Что, жизнь вообще не бьет ключом?» Все слишком хреново пошло. Хотя стой. Она сначала пристально посмотрела на меня, очень внимательно, потом вытянула руки. Я сначала не приметил, но сейчас было отчетливо видно золотистые линии, которые испещерили ее ладони и предплечья. Они мягко светились, при этом переливаясь фиолетовым, даже немного розоватым оттенком, присущим этой демонице. «А ты стал сильнее», — улыбнулась она. «Ты решил развиться, а не обжиться». «Уважаю, уважаю, но в любом случае можно же было хоть что-то заказать». «На втором этаже в моей спальне есть мебель», — спокойно пояснил я. «Самое важное, так сказать. В столовой, лавке и стол есть, пока хватает. В остальном, не вижу смысла в данный момент обустраиваться. У меня есть проблема, которую нужно решить. Или не решить, избавиться. Но, скорее всего, я просто в дерьме». «Ты в дерьме», — без капли эмоций сказала Лита смотря бесчувственным, самым честным взглядом мне в глаза. «Любой демон может перерождаться, даже если сдох в нашем мире. Я тебе свидетель этого, а ты... У тебя откровенно страшная ситуация. Именно страшная. Ты проклят мертвым богом, а проклятие может снять только тот бог, который его наложил. И даже артефакты тебе не помогут в этом. Поверь моему горькому опыту». «Тебе просто придется жить с этим, постоянно висеть на волосок от смерти. Но тебе не привыкать. Ты же не из этого мира, ты из другого. Не просто же так тебя назвали, как и всех вас, странником. Вы странствуете по нашему миру, но не живете тут». «Живем», — достаточно твердо упрекнул я ее в последнем доводе. «Мы восстанавливаем руины старого мира, живем, любим, умираем». «Но вы не родились в этом мире». На ее лице появилась хитрая и одновременно злая, в некотором роде, улыбка. «Вы пришли, заявили на него свои права. Из-за этого демоны и захотели вас уничтожить. Вы просто вторглись в наш с местными башками мир по велению вторых. Они сами по себе слабые и призвали вас, странников, себе на помощь. Они не способны нам ничего сделать, а мы их вполне можем уничтожить». Она все сильнее и сильнее распалялась а я ее впервые видел такой. Она не могла причинить мне физического вреда, не могла наложить на меня какие-либо иллюзии, но могла выносить в каком-то смысле мозг. Но она почти моментально успокоилась и сделала виноватый взгляд. Хотела что-то сказать, видимо, извиниться, но я просто махнул рукой, после чего прошел дальше в дом. «Какие планы теперь на меня?» — спросил я у нее, когда дошел до столовой и уселся на край лавочки. «Я теперь не всесильный, не бессмертный, обычный человек». «Тифлинг, полудемон, если верить канонам этого мира. Что теперь я смогу сделать? Трое лежащих в земле этого мира уже никогда не ступят по нему. Я смертен. Что я могу сделать?» «До сих пор все, что угодно», — усмехнулась она, сев напротив меня. «Сколько раз с момента нашего с тобой, расставания, ты умер. Я так понимаю, что ноль, ибо поджимало время, и ты это понимал». «Да, ты действовал увереннее из-за мнимого бессмертия. Тогда зачем постоянно себя убеждал в том, что ты смертен? Зачем тренировался осторожности? Вот тебе простой ответ. Чтобы быть готовым к тому, что ты реально станешь смертным. Да, планы немного сдвинулись. Придется повременить. Тебе стать сильнее, получить более сильную экипировку, но все равно... Ты сделаешь то, что ты должен сделать. Я заключила с тобой контракт. Я выдала тебе испытание, от которого зависит судьба не только моя, но и всего мира. Ты даже сегодня тренировался, чтобы стать сильнее хоть немного. Так ответь мне на один простой вопрос. Зачем ты развиваешься и задаешь мне такие вопросы? Я... Хотел был я ответить, но тут же замялся, потупив взгляд. И правда, зачем тогда все мое развитие, зачем я становлюсь сильнее, если все равно собираюсь сдохнуть? Что я могу сделать? Да, лит права. Хоть она и чертова соблазнительница, которая умеет подбирать ключи к любому образу мышления, к любым чувствам и эмоциям, она все равно права. Я просто должен продолжать развиваться, а не стоять на месте. Вот и славно, улыбнулась она, поднимаясь на ноги. В любом случае, я хочу узнать, с чем ты столкнулся и чего нам ждать в будущем. Ведь я чувствую кое-что не совсем хорошее. И меня это, честно признаюсь, пугает. Вот тут я был искренне удивлен. Демоница обычно ничего не боялась, вообще ничего. А тут честно призналась, что она чего-то опасается. Из-за этого я даже некоторое время просидел в задумчивости. Но раз она из-за этого страха не откладывает планов на меня, то и мне, значит... Можно, даже нужно продолжать двигаться дальше. И я начал свой рассказ. Начал с того момента, как она временно выбыла, как мы уничтожали поселение ящеров, как я добыл посох, который до сих пор лежит у меня в сумке. Дальше про Таю и то, как она нас сопроводила в новый город, про туман, который пропускал мертвецов. На моменте с туманом, который беспрепятственно пропускал, Лита опять разозлилась. Ее можно было понять. Если бы не этот чертов туман, Она бы уже давно заполучила себе во владение этот город с сотнями странников, которых могла бы использовать как источник эссенций, Но не смогла. Туман очень сильно порезал ее армию, из-за чего нам удалось победить. Потом я продолжил рассказ про город, про одного урода, который пудрил нам мозги. Я честно до последнего думал, что этот демон им управлял или заставлял так делать. Но истинная причина оказалась куда неприятнее. Пустота. На этом слове Лита надолго зависла даже перестала уточнять по тому или иному моменту. Даже успела уже в третий раз за рассказ исчезнуть. Пришлось ее снова призывать. Что-то додумав, она попросила меня продолжить. И я продолжил. Дальше был рассказ про нашу подготовку к обороне от мертвецов, про то, как мы всем отрядом рванули спасать тот чертов город. Особое внимание уделил глазу, который пылал рядом с артефактом, а также тому, что именно близость к нему наложила на нас это проклятие. Потом была самая печальная часть — битва с Грольком и обнаружение трупов Грольма и Латия. Даже Лита приняла мою горечь утраты, не стала задавать никаких вопросов. Я просто сказал, что их больше нет, не стал говорить как. Она поймет, додумает, сможет. Потом финальная битва, уничтожение артефакта, возвращение и все. «Пустота», — вздохнула она спустя еще минут пятнадцать. Лучи светила уже проникали в окна под сильным углом, Благо, перед окнами еще ничего не было, никаких зданий. Это крайне плохо, что она смогла закрепиться в этом мире. Ибо если пробралась одна частичка, проберется и другая, а за ней третья. Где-то есть открытые врата. Их надо уничтожить. Вот только как эти врата выглядят, никто не знает. Даже при мне пустота не прорывалась в мир смертных. Никогда. А тут целая разумная частичка причем настолько сильная, что смогла подмять под себя достаточно интересных личностей. Кстати, забыла спросить, что стало с этим отцом Олегом? «Когда мы покидали город, он был в цепях, где-то в какой-то пещере», — пожала плечами. Его лишили воды, еды, всех удобств, даже заставили отдать всю накопленную эссенцию. «Жестоко», — нахмурилась Лита. «Хотя, что мне удивляться, вы из другого мира, а люди...» «Самые порочные и жестокие существа во всех мирах». «С демонами не сравниться», — без капли шутки сказал я ей. «Демон? Он олицетворение только одной так называемой нами благодати», — спокойно пояснила она. «А человек смог собрать в себе их все вместе. Может, не в таких количествах, но все же». «Бессмысленный спор», — тут же отмахнулся я. «И ты при этом признал свое поражение». «А вообще, я бы на твоем месте сейчас ходила к распорядителю и взяла какое-нибудь задание». Растеклась в улыбке она, смотря на меня своими хитрыми и соблазняющими глазами. «Уверенности в себе сидение в городе не даст. Тебе нужно действовать решительно, быстро. Впрочем, просто быть собой». «И сдохнуть», — помотал головой, я вставая на ноги. «Это вы всегда можете». Тут же оказалась возле меня Лита, приобняв со спины. «Вот только тебе я сдохнуть не дам. Ты же знаешь, если что, я сама из твоей тени появлюсь. У меня же есть своя воля». Последние ее слова перед очередным исчезновением меня немного напрягли. «Да, это так. Она может сама появиться. Суть не в этом, а в том, как она это сказала, на что она сделала акцент. А он был именно на самые последние слова предложения». У нее есть своя воля. Именно воля. А как у симуляции может быть воля? Тут что-то большее, чем симуляция. Вечерняя городская суета. Как я уже от нее, по сути, отвык. Я снова по привычке вышел на лесную, прошел мимо чары-мары. Сегодня там играла музыка. Снова музыканты. Звуками своих инструментов наполняли пространство и души всех вокруг. Невольно несколько раз оглянул себе за спину. Камня с именами не было видно, но я знал, что он там есть. Я знал, что там теперь всегда будут мои товарищи. Я знал, что в случае чего ко мне будут приходить туда же, даже если моего тела там не будет. На центральной площади был какой-то фестиваль, достаточно красочный. Люди устраивали соревнования, причем обычные, странники в основном, бег, меткость, люди просто веселились. Я не знал повода, но наблюдал за этим с нескрываемой улыбкой, по привычке стоя в тенях. На другом конце площади я заметил временами мелькающую в свободном белоснежном платье Лизу, а временами и Светлану, которая помогала тем, кто умудрился раниться. Да, у нас были потери, мы теперь смертны, но это не повод останавливаться, не повод опускать руки. Эта троица будет ждать нас там, подготовит нам теплый прием. Но я уверен, что они будут сильно негодовать, если мы припремся к ним без победы над демонами, без радостных вестей. Они нас будут ждать, но не сейчас, потом когда-нибудь. У нас еще есть дела в этом мире, есть возможности, есть силы. Черт возьми, я же даже не стал еще поборником, хотя сам об этом недавно говорил. Уверенным шагом я направился в сторону здания администрации. Когда я зашел туда, удивился, что появилось еще несколько открытых комнат. Помимо тюремной камеры, была еще комната, управляющего казначейством. Странно, что не в самой казне, а также капитана стражи, через которого можно было управлять всеми стражниками. Интересные моменты, но мне до них пока нет дела. Самое главное для меня сейчас находится в первой комнате справа. В кабинете распорядителя. «Здравствуй, старик», — ворвался я к нему, буквально вышибая дверь плечом. «Угадаешь, зачем я пришел?» «Я думал, что вы никогда не созреете, мистер Тень», — улыбнулся распорядитель. «У меня как раз для вас припасена интересная работенка. Думаю, она вам очень понравится». «А если немного конкретики?» — развернул я по привычке стул спинкой вперед и уселся на него, сложив на эту самую спинку свои руки. А то дело интересное меня уже немного не устраивает. Прошлое дело тоже было интересным. Итог очень хороший для города, но...» «Плохой для вас и вашего отряда», — кивнул старик. «Я понимаю». «Конкретика?» — слегка наклонила голову на бок. «Вы любите ходить по грибы?» — усмехнулся он. «Ненавижу, если честно», — нахмурился я. «А что?» «Тогда это задание точно для вас», — протянул он мне свиток, в которых обычно излагался текст заданий.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 Время для выполнения бессрочное. Награда — 100 тысяч эссенций душ, три очка пассивных навыков. Штраф — распространение скверной яда по территории леса, распространение пауков прислужнику плана яда». «Такое ощущение, что мое появление в этом городе привлекло все проклятия». Зажмурился я, а потом открыл глаза и поднял свой взор на старика. «А при тут грибы?» «Марионетка, грибник», — пожал плечами распорядитель. «Отправился по грибы». Стал кошмарить всех тварей леса. Так и не только их, но и честный народ. У него при себе нож и арбалет, ручной, легкий. И стреляет он достаточно метко сейчас. Чувствую, создатель этого мира очень сильно вдохновился песнями, усмехнулся я. Уже сколько раз это замечал. Не хватает безумца, который бы пришел в наш город с маской, но помятой шляпы, как раз возле гор. Также нет картежника, который бы прикончил своего соперника выстрелом в колоду карт. Дурака, который бы гонялся за молнией. «Да и много еще чего. Но постепенно все сбывается. Тут недавно старика одного в доме заколотили». Элли, сдерживая улыбку, сказал распорядитель. «Нет, нет, нет», — тут же поднялся со стула. «В это дерьмо я вмешиваться не буду, сто процентов. Сами свой проклятый дом исследуйте». «Да и не надо», — рассмеялся распорядитель. «Заколотили по ошибке. Как он начал стучаться, сразу выпустили его». «Стоп, а откуда у нас в городе старик?» Сначала не понял я, а потом перевел взгляд на распределителя, который начал смотреть в потолок. «Да... И зачем по руинам домов лазать? Но не вечно же мне в этом здании сидеть, мистер Тень». Сделал он невинный вид. «Я тоже хочу гулять. У меня тоже есть потребности. Я тоже покупаю еду, ем ее, сплю, гуляю, радуюсь. Вот сейчас хотел сходить на концерт, который в местном трактире начался. Жалко, что опоздал, подбиваю отчеты. «Даже в этом мире победила чертова бюрократия», — усмехнулся я. «Кстати, интересное предложение». «Я вам ничего не предлагал, мистер Тень, кроме задания», — даже потерялся мой собеседник. «Образно говоря», — махнул я на него рукой, — «может, тоже сходить послушать музыку? У меня всегда в Чаремары есть столик, как для особого клиента. Заодно, может, там и своих найду». «Сходите», — кивнул старик. «Я вот очень хочу послушать песни, которые они исполняют». Некоторые, кстати, у них собственного сочинения, а некоторые уже давно позабытые, но очень многое из вашего мира. Так что, советую, сходите. Поднявшись со стула, я попрощался с распорядителем, который селся снова за свой стол и продолжил заполнять свои бумажки. Я же спокойно вышел на улицу и побрел снова в сторону лесной. Карнавал только набирал обороты. Сюда присоединились местные маги огня, которые устраивали огненное шоу. Показались ловкачи, которые показывали свое мастерство для удовлетворения публики. Были даже комики, которые рассказывали различные смешные истории как из этого мира, так и из реального. Но я, увы, попал на самое завершение одного из выступлений. «Но что есть реальность, если не то место, где мы есть здесь и сейчас?» спросил комик у аудитории, поклонившись, после чего ушел со сцены. Наступил момент неловкого молчания. Никто не захотел выходить на сцену. Мне тоже там было делать нечего. Осмотрев еще раз все происходящее, я улыбнулся. «Город жив. Это заслуга многих, сотен жертв, тысяч перерождений. Но главное, что люди не теряют надежду. Почему ее должен терять я?» «Ты ради этого меня проклял?» Уже бредя по улице, задрал я голову к небесам, которые освещали золотистые лучи уходящего за горизонт светила. Ответа я не получил. Старший бог, как сказал тогда, что больше не будет со мной разговаривать, так больше и не общался со мной. Но за сегодня я точно окончательно осознал одну важную вещь. Но проклятие, жизни не заканчивается. Наоборот, она теперь играет новыми красками.